стала вражда на огромнейший черный корабль Одиссея, бывший в Средине. да крики ее обоюдно услышат встанет далеко Маякса» и встанет царя Хилеса, кое на самых концах с многовеслыми их кораблями стали надежные оба на силу их рук и на храбрость. Там, возвышаясь, богиня воскликнула мощный и страшно, Крик обращая к ахейцам, И каждому в сердце вдохнуло Бурную силу без устали Вновь воевать и сражаться. Всем во мгновенье Война им кровавая сладость не стала, Чем на судах возвращение В любезную землю родную. Громко кричал и Атрит, Припоясаться в брань, Возбуждая воев аргивских —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 ибо до Кипра достигла великая молвь, что ахейцы ратью на землю троянскую плыть кораблями решились. Вон и дни подарил он Атрида, царю угождая. В латекс сих десять полос простирались вороне черной, олова белого двадцать, двенадцать блестящего злата. Сизые змеи по ним воздымались кверху давые потри с боков их, подобные радугам, кои крани он Зевс утверждает на облаке в дивное знамение смертным. Мечен набросил на рама, кругом по его рукояти гвозди сверкали золотые. влагалище мечное окрест было серебряное и держалось ремнями золотыми поднял всего покрывающий бурный свой щит великолепный, весь изукрашенный, десять кругом его ободов медных, двадцать вдоль его было сияющих блях оловянных белых, в средине ж одна воздымалась черная воронь. Там горгона свирепообразная щит повершала, страшно глядящая, окрест которой и ужас, и бегство. Сребренный был под щитом семь ремень, и по нем протяженный сизый дракон извивался ужасный. Главы у дракона три меж собою сплетясь, от одной воздымались выи. Шлем возложил на главу изукрашенный четверобляшной сконскую гривой, и страшный поверх его гребень качался. Крепкий два захватил копия, повершенные медью острые, медь от которых далеко до самого неба ярко сияла, и грянули свыше Палады и Гера, чествуя сына Атрея, царя многозлатой Микены.